Глава 45. Когда они вечером вернулись к своему дому у подъезда, их ждал Марс. «Мелвин, почему ты просто не поднялся в квартиру?» – спросила Джеймисон. «У тебя же есть ключи от квартиры и кодового замка». «Это ваша квартира, не моя», – улыбнулся Марс. «Я не собираюсь к вам вторгаться». «Мы еще не ужинали, можно куда-нибудь сходить. А это будет просто замечательно». Обернувшись, они увидели, как к ним от своей машины идет Харпер Браун. «Я ждала вашего возвращения», — сказала она, посмотрев на Марса. «Не знала, что вы занимаетесь тем же самым». «Мелвин Марс, позволь представить тебе агента Харпер Браун из Румо». Похоже, Браун была заинтригована. «Мелвин Марс, бывший футболист?» «По большей части сейчас обо мне говорят по-иному», — усмехнулся гигант. «Обыкновенно все начинается так. Вы имеете в виду Мелвина Марса, того чудика, которого приговорили к смерти в Техасе?» «А Деккер вас спас», — заметила Браун. Мы все поработали, уточнил Амос, в том числе и сам Мелвин. Он вовремя подоспел на помощь, когда мы уже отчаялись, и уже успел выручить меня здесь. «Впечатляет», — сказала Харпер. «Я также читала, что вы получили очень неплохие отступные от государства». «Не больше, чем он заслужил», — сказала Джеймисон. «На самом деле деньги даже близко не могут компенсировать Мелвину 20 лет жизни». «С этим я не спорю. Что ж, идемте ужинать, и я смогу лучше познакомиться с вашим другом». «Зачем?» — спросил Амос. «В свободное от работы время я очень общительный человек, Деккер», — пояснила Браун. Они сели за столик в центре зала вьетнамского ресторана, предложенного Браун. «Я не узнаю здесь ни одного блюда», — пробормотала Амас, изучив меню. «Я могу сделать заказ за вас, Деккер», — предложила Браун. Он уронил меню на стол. «Ничего не имею против. Здесь есть жареная картошка». «Я с Деккером в одной лодке», — сказал Марс, протягивая свое меню Браун, «так что можете заказать и для меня». «А вы как? Разбираетесь или мне оказать эту честь и вам тоже?» Харпер посмотрела на Джеймисон. «Я обожаю вьетнамскую кухню», – раздраженно промолвила та. Когда подошла официантка, Браун обратилась к ней по-вьетнамски, делая заказ. «Впечатляет», – сказал Марс, когда официантка удалилась. «Я и по-английски-то с трудом объясняюсь». «Что ты сочиняешь, Мелвин? Ты окончил экономический факультет Техасского университета», – заметила Джеймисон. «Тюрьма отрицательно влияет на сообразительность, по крайней мере на мою, особенно если провести в ней двадцать лет». «В кабинете Дабни вы сегодня ничего не нашли?» – спросил Деккер, обращаясь к Брауну. Та выразительно посмотрела на Марса. «Сомневаюсь, что у него есть соответствующий допуск». «Как и у нас», – напомнил Деккер. «Мелвину можно доверять», – добавил он. «Ладно, нет, мы ничего не нашли, но продолжаем искать. Мы надеялись найти дымящееся ружье, но не сложилось». Английская идиома, означающая «самую горячую и очевидную улику по делу». А что у вас? Ну, мы тоже не нашли ружье, тем более дымящееся, но у нас есть вопросы. Например, если Дабни работал вместе с Бергшир, зачем встречаться с ней перед зданием Эдгара Гувера? У него на то утро уже было назначено совещание. А если Бергшир была шпионкой, сомневаюсь, что ее туда пригласили. Совершенно верно а как указала алекс если они не работали вместе слишком уж невероятно случайное совпадение чтобы один шпион убил другого еще одно отдельное замечание джеймисон посмотрела на нее браун вы демонстрируете самый настоящий талант в этой сфере та никак не отреагировала на это замечание а если беркшер перестала заниматься шпионажем на покое она вышла как то странно добавил Деккер. квартира стоимостью несколько миллионов и тачка за шестизначную цифру купе с убогим домиком в сельской глуши и старой ржавой Хондой. «Не стану спорить», — согласилась Браун. «Все это очень странно». «И мы до сих пор ничего не знаем про того, кто едва не убил меня и похитил флешку. К тому времени Бергшир уже не было в живых, а дабни находился при смерти. Так что это был кто-то третий». «Кому нужна была флешка?» — заметила Браун. «Хотелось бы узнать, что на ней было», — спросил Деккер. «А что там может быть? Украденные секреты?» — сказала Браун. «Вы думаете?» А что еще там могло быть? Если б я знал ответ, то не задавал бы этот вопрос. Но если Дабни и Бергшир работали вместе, мы должны были найти какую-нибудь связь. Я могу сказать только то, Деккер, что первой нашей мыслью было, Дабни лишь недавно свернул на кривую дорожку. Он уже в прошлом выполнял другие заказы РУМО, и никаких проблем у нас не возникало. И у него также не было никаких причин красть. Этот тип находился в великолепной финансовой форме, и лишь игорный долг заставил его переступить черту. Браун оглянулась на Марса. «Вы унесете это с собой в могилу, договорились?» Тот поднял руки вверх, шутливо признавая свое поражение, улыбнулся и сказал. «Эй, я на вашей стороне, хорошо? Я забуду все, о чем сегодня вы говорили». «Я знала, что вы мне понравитесь», усмехнувшись, сказала Браун и снова повернулась к декеру И Дабни регулярно проходил проверку на детекторе лжи, чтобы продлевать допуск. При этом ни разу не возникло никаких вопросов. «Значит, вы убеждены, что это у него был разовый случай. Если только вы не предъявите мне что-либо доказывающее обратное». «Но Дабни смог так быстро продать украденные секреты», – вмешалась Джеймисон. «Знаю, вы это уже говорили, что явилось очень ценным замечанием. Однако из этого еще нельзя делать вывод о том, что Дабни длительное время занимался кражей секретов». «Но мы еще посмотрим, какое объяснение предложите вы», – язвительно заявила Джеймисон. Какое-то время женщины молча смотрели друг другу в глаза. К счастью, в этот момент принесли заказ, и все принялись за еду. так чем вы занимаетесь сейчас?» – спросила Харпер, глядя на Марса. «Работаю тренером в школе, а в основном пытаюсь решить, как прожить оставшуюся часть жизни». «У вас есть кое-что общее?» – заметил Деккер. «Что именно?» – спросил Мелвин. «Вы оба богаты». Марс вопросительно посмотрел на Браун, и та сказала – Я не трудилась в поте лица, чтобы стать богатой, получила наследство, просто посчастливилась родиться в богатой семье. «Да, это просто замечательно», — пробормотала себе под нос Джеймисон. «Сам я не считаю себя богатым», — сказал Марс. «Быть может, считал бы, если бы заработал деньги, гоняя мяч по полю». «Ты заработал эти деньги, Мелвин», — уверенно произнес Деккер. «Двадцатью годами жизни». Поужинав, они покинули ресторан. Харпер шла впереди вместе с Мелвином, а Алекс и Амос следовали за ними шага к десяти позади. У Браун внушительная родословная, заметила Джеймисон. Ну, по крайней мере, она не сидит на деньгах, проводя все свое время на светских приемах, званых ужинах и прочей дребедеи. Она надела военную форму и готова вступить в бой. Да, она полностью идеальна. декер удивленно посмотрел на нее. Алекс, ты снова ревнуешь, тебе это не к лицу. Джеймисон шумно вздохнула. «Да, знаю. Но в этой женщине есть нечто такое, от чего меня при одном взгляде на нее мороз по коже берет. Тебе уже приходилось встречать подобных людей?» «Да, такой была моя учительница в средней школе, но я с этим справился». Марс что-то сказал, и Браун рассмеялась. Затем, легонько толкнув его бедром, взяла его под руку. «Так, а это еще что такое?» Джеймисон быстро оглянулась на Деккера. «Ты о чем?» – рассеянно пробормотал тот, погруженный в собственные мысли. Он даже не смотрел на идущую впереди пару. Ах, «Не бери в голову», — вздохнула Алекс.